Глава тринадцатая В самый темный час ночи армия освободителей двинулась на окраину Гарнетуса, которая раньше принадлежала Петрамиуму Отверженных. В бывших владениях жидеиды, окружавших Драгомир как большое кольцо, все живое было загублено черной магией. Вместо лесов и живописных деревень чернили печальные пустыри, Жадеида, как уроженка Смарагдиуса, стремилась в первую очередь захватить родной Петрамиум, который знала вдоль и поперек. Да и зачем ей, земной волшебнице, горы Кристаллиума, воды Софайрина или рудники Горнетуса? Ей нужен был родной лес, в котором она чувствовала себя как дома. В результате Смарагдиус пострадал больше всего. Ведьма глубоко зашла на его территорию, даже не замечая, что черной магией убивает тот самый лес, которым так стремилась завладеть. После падения ведьмы смарагдианцы приложили немало усилий, чтобы восстановить мертвую землю в своем Петрамиуме. Они снимали целые пласты опустошенной почвы и заменяли их плодородным слоем. которые засаживали новыми растениями. Эта работа заняла много времени, поэтому до Гарнетуса, где масштабы разрушений были не столь велики, добрались не так давно. Часть пострадавших земель была уже обработана и засажена молодыми деревьями, а часть по-прежнему оставалась пустой и безлюдной. Именно сюда рутил и его соратники. Решили заманить захватчика. Местность практически пустая. Ничего, кроме камней да редких пучков травы. Спрятаться негде. Отступать геоцинтус с его армией будет тоже некуда. С одной стороны пустырь окружали горы Кристаллиума, с другой – воды Сафайрина, с третьей Древний океан. Восставшие собирались заманить армию Геоцинта на каменное плато, а потом перекрыть ей путь к отступлению. Но сначала требовалось избавиться от заклятия Геоцинта, чтобы в полную силу биться с предателями, которые пользовались как оружием, так и магией. Луна не должна была находиться на поле боя, На этом особенно настаивал Рутил, опасавшийся, что Луна попадет в плен. Ведь ее захват стал для предателя навязчивой идеей. Поэтому было решено, что Луна освободит воинов от заклятия, а затем на Лунпиче отправится в Манибион, где в это время не будет стражников, чтобы снять магические оковы с правителей. Драгомирцы, оповещенные повстанцами, стекались к месту сражения под покровом ночи. В руках они несли доспехи и оружие, завернутые в ткань, чтобы звяканье металла не привлекать внимания. Они шли неприметными тропками и оврагами, обходя выставленные гиацинтом посты. Сафаирианцы приплыли по водам, а кристаллианцы неслышными тенями проскользнули между скал. Сложнее всех было манибианцам. В их Петрамиуме была сосредоточена большая часть захватчиков. Поэтому Рутил распорядился, чтобы они присоединились к битве позднее, когда армия Геоцинта покинет Манибион, тем самым перекрыв ей путь к отступлению. Луна, затянутая в черный костюм, уже была готова покинуть рудник, чтобы идти к месту сбора. Аметрин крепко обнял ее и сказал, «Ничего не бойся, если что, беги в лес, я буду тебя ждать там». Луна послушно кивнула и обернулась к Герину, который нерешительно приблизился к ней. Как единственный целитель без осколка, он должен был принимать раненых, пока из Манибиона не прибудут другие целители». А это означало, что увидятся они только после битвы. Взяв девушку за руки, Эгерин произнес «Береги себя». И быстро вышел из рудника, торопясь к глубокому оврагу, где планировалось организовать походный лазарет. Следом за ним несколько драгомирцев несли лекарства, бинты и все необходимое для оказания первой помощи. Эти трофеи мальчишки во главе с Пирити и Пиропа захватили в лазарете Манибиона. Накануне Эгерин до позднего вечера сортировал лекарства. Он не знал, удастся ли другим целителям избавиться от заклятия, поэтому на всякий случай готовил все необходимое для оказания первой помощи без магии. Кианит вызвался помогать ему в лазарете. «Я не стану отсиживаться в безопасном месте, пока наш народ борется с захватчиком. И пусть я буду всего лишь подавать бинты и лекарства, так от меня будет хоть какая-то польза». Увидев характерную варисцитовскую складку между бровей, Рутил понял, что спорить с Кианитом бесполезно, и разрешил ему помогать в лазарете. Остальным друзьям Луны пришлось остаться в руднике вместе с женщинами и детьми. Несмотря на все их уговоры, Рутил и слышать не хотел о присутствии подростков на поле боя. Больше всех возмущались, конечно, с Испиропа. «Вы достаточно сделали для освобождения Драгомира», – сказал Рутил, глядя в глаза мальчишкам. — Дайте теперь взрослым разобраться с напастью, а вы останетесь здесь. Я точно не хочу во время боя постоянно оглядываться и смотреть, живы ли вы. Видя, что мальчишки совсем упали духом, он добавил. — Будете охранять женщин и детей. Я знаю, на вас можно положиться. Братья с посветлевшими лицами по-военному вытянулись и гаркнули хором. Есть охранять женщин и детей. Вот и молодцы, — удовлетворенно сказал Рутил. И вот заговорщики вышли из ярко освещенного рудника в непроглядную ночь и тут же растворились в ней в своих черных одеждах. Когда все собрались в условленном месте, Рутил дал последнее наставление командирам отрядов. Следите, чтобы в пылу азарта ваши ребята не выскочили на поле раньше времени. Пока вас не избавят от осколка, вы должны находиться на своих местах. Только так может сработать наша безумная схема. Дисциплина должна быть железной. Как только Луна создаст первый шар, время начнет работать против нас. И с каждой секундой захватчик будет все ближе. Скорее всего, он воспользуется для перемещения своей красной тучей. Значит, в нашем распоряжении будет не больше двадцати минут. Поэтому следите за отрядами и требуйте от воинов неукоснительного подчинения. От этого зависит и их собственная жизнь, и жизнь тех, кто стоит за спиной. Командиры согласно закивали и разошлись по своим отрядам. Через несколько минут был дан приказ к началу операции, и на поле начала выстраиваться необычная конструкция, состоящая из полностью экипированных воинов. В центре встал сам рутил, выделяющийся внушительным ростом и причудливым шлемом. Следом за ним на расстоянии в полшага, Практически дыша ему в затылок, встали два наиболее сильных воина. Сразу за ними также близко четверка крепких бойцов. Следующий ряд состоял из восьми воинов, затем шестнадцать человек, за ними тридцать два, потом шестьдесят четыре и так далее. Чем ближе к молоденькому лесу, где прятались остальные воины, тем длиннее становились шеренги. В этом и состояла задумка Стефана. Она должна была сработать, если не допустить суеты и нарушения шеренг, за построение которых отвечали специально назначенные воины. И вот из леса выскользнула тоненькая фигурка. Луна, сопровождаемая только взлохмаченным, и для конспирации вымазанным в зале Фетчиком заторопилась к центру поля. Пока она шла мимо воинов, те шепотом подбадливали ее. «Луна! Луна! Луна!» летела по рядам, как легкий ветерок. Девушка чувствовала тепло, которым щедро делились с ней защитники Драгомира, а также их веру в нее. Она стиснула зубы, и еще быстрее побежала к назначенному месту. Остановившись возле Рутила, Луна подняла голову и восхищенно выдохнула. Море людей расстилалось перед ней. На лицах молодых и старых застыла непоколебимая решительность. Люди устали, что их мир уже в который раз хотят втоптать в грязь, и собирались бороться до конца. Они хотели быть свободными и не ждать в страхе, что новый проводник явится устанавливать свои порядки. Для этого нужно было избавиться от гиацинта и захватить черные книги, чтобы те перестали порождать черных колдунов. Луна глубоко вздохнула и подняла руки. — Ну все, — подумала она, — сейчас предатель узнает, где мы, и примчиться сюда. Да чего же страшно, вдруг не успеем. Она еще раз вздохнула, и, поборов инстинктивное желание посмотреть, не появилась ли над манибионом красная туча, создала огненную сферу. Тут же со стороны главного дворца послышался глухой треск. Даже оборачиваться не пришлось, мелькнула в голове у луны. Но времени на страх уже не было. Луна прицелилась и одним точным броском избавила Рутила от осколка. А потом бросилась к нему. Он развернулся, и они уже вдвоем создали новые огненные сферы и освободили двух воинов, стоявших за Рутилом. Подбежав к ним, они все вместе синхронно ударили по осколкам четырех воинов в следующем ряду, и их стало уже восемь. Восемь пылающих сфер полетели в следующий ряд. В этом и состояла задумка Стефана. Огненные воины, освобождаясь от осколков, группировались и освобождали стоявших сразу за ними в строго определенном количестве. Военная выучка и точный расчёт пока позволяли им двигаться к намеченной цели. Одни воины, понимая, что на счету каждая секунда, сосредоточенно делали свое дело, а другие терпеливо ждали, стоя каждый на своем месте, чтобы не нарушать симметричные ряды и не допустить путаницы. Затем ряды стали сужаться, и лишние воины поспешили обратно. чтобы организовать линию обороны, которая должна будет сдерживать силы гиацинта, пока другие освобождают товарищей от заклятия. Луна слышала за спиной ужасающий треск и скрежет металла. Глухие удары, стоны боли. Там уже шла битва. Но она не оборачивалась. доверяя огненным воинам, которые не допустят, чтобы кто-то напал на нее сзади. Кроме того, Фитчик бдительно наблюдал за происходящим, готовый в случае опасности немедленно дать сигнал. Девушка упорно продвигалась к лесу, повторяя про себя. «Раз — создали сферу, два — запустили в нее огонь, три — прицелились и ударили». Ладони у луны горели. Не от ожогов огонь не мог причинить ей вреда, а из-за мозолей, образовавшихся от непрерывного создания огненных сфер. Невзирая на боль, она упорно продолжала свое дело. Наконец она увидела перед собой молодые деревья. Там ее ждала Аметрин, с которым она должна была отправиться в Манибион на Лунфиче. Туда уже во весь опор мчался отряд освобожденных от осколков огненных воинов. Остальные повстанцы вместе с Рутилом должны были удерживать армию захватчика. Как доложила разведка, предатель привел с собой почти всех своих стражников, оставив буквально несколько человек для охраны подземелья. Он не думал, что восставшие так быстро избавятся от заклятия. и поэтому ничего не боялся. Он даже не выслал вперед себя разведчиков и со всей армией стремительно несся в ловушку. — Он близко рассредоточится по позициям! — услышала Луна отрывистой команды. Только в этот момент девушка позволила себе оглянуться и на мгновение застыла от ужаса. Небо над манибионом было багрово-красным от кровавых туч, на которых восседали сотни воинов-перебежчиков. Кроме того, Геоцинт вновь создал воронку, из которой на землю потекла черная жижа, порождающая страшных существ щупальцами вместо рук и корнями вместо ног. Они поднимались из булькающей слизи и черной хлюпающей волной текли в сторону драгомерцев. Этого они не учли в своем плане, полагая, что существа были лишь трюком, призванным сделать первое явление врага более эффектным. Но вновь воспользовался воронкой. Вооружившись огненными сферами, драгомерцы бросились в атаку, но существа были неуязвимы. Они вновь и вновь поднимались из жижи которую уже затащили нескольких воинов. Слизь в мгновение ока поглотила несчастных, не оставив ни следа. Тогда кто-то из воинов решил кинуть шар прямо в воронку. К огромной радости восставших в ней появилась зияющая дыра, через которую со свистом начал проходить ветер. Дыра не исчезла и не затянулась. и огненные воины быстро забросали воронку сферами, превратив ее в решето. Слези стало в разы меньше, и новые существа перестали появляться. Теперь надо было избавиться от тех, которые уже ползали по полю боя, норовя схватить зазевавшегося воина своими щупальцами и затянуть в зловонное болото. Молодой кристаллианец с трудом подняв большой камень, взлетел вверх и сбросил его прямо на существо. Оно осело, придавленное тяжестью, и судорожно извивалось, пытаясь выбраться, но у него ничего не получалось. Через мгновение существо затихло. Порождение тьмы, которое не могли поразить ни вода, ни огонь, ни острый меч, лежала раздавленная камнем, который мешал собрать части тела обратно. — Ура! — грянула над пустошью. Восставшие принялись разбирать небольшую казарму, стоявшую неподалеку, откалывая от нее куски бетонных плит. Самые сильные кристаллианцы, группируясь по несколько человек, поднимали плиты и сбрасывали на существ. которые с противным хлюпаньем исчезали под ними. Другая часть повстанцев сдерживала стражников Геоцинта, которые, спрыгнув с красных туч, бросились в атаку. В близком бою они уже не могли пользоваться магией, которая требовала пространства, поэтому бились мечами. Звенела сталь, слышались глухие удары и стоны раненых. Пострадавших уносили во враг, где собрались целители. Несколько огненных воинов быстро избавили прибывших из Манибиона от осколков и поспешили назад на поле боя. Целители тут же принялись за работу. Раненые воины, приходя в себя, вновь бросались в атаку. Но кому-то помочь было уже невозможно. Им бережно закрывали глаза... И относили в сторону. Геоцинт носился на кровавой туче, поливая сражающихся огнем. Никто не мог подобраться к нему, чтобы скинуть на землю. Несколько смелых кристаллианцев рискнули подлететь поближе, но тут же упали сраженные смертоносными искрами. Рутил, увидев это, побелел от ярости. Туча, продырявленная в нескольких местах, опасность снизилась над землей, и он одним гигантским прыжком запрыгнул туда. Несколько минут братья молча смотрели друг на друга. — Но здравствуй, ненаглядный братец! — прошипел гиацинт. Рутил не верил своим глазам. От гиацинта практически ничего не осталось. Жидеиде удалось продержаться гораздо дольше, прежде чем книги подчинили ее себе. Причувствуя близкий крах своего проводника, черные книги спешили высосать из него все силы, опасаясь, что будут еще слишком слабы, когда гиацинт падет и не смогут подчинить себе нового проводника. А новым проводником, по их плану, должна была стать Луна. Это Геоцинт думал, что просто принесет девушку в жертву и накормит книги ее силой. Сами книги собирались объединить свою черную магию с ее способностями и навсегда захватить Драгомир. С такой мощью никто не посмел бы спорить. Луна была сильна, находясь на стороне добра. Но перейдя на сторону зла, стало бы еще сильнее. Книги чуяли это. Но это все потом. Сейчас надо было решать более насущные проблемы. Видя, что Геоцинт уже на пределе сил, черный обсидиан оценивающе посмотрел на Рутила. Мощная фигура, несгибаемая воля и сильная магия. Паук хищно улыбнулся. — Пожалуй, этого хватит на пару месяцев. И книги, сняв всякую защиту с Геоцента, начали свою черную работу. Рутил, не подозревая о беде, которая нависла над ним, выхватил меч. — Ты мне не брат, ты предатель и убийца! Он кинулся в атаку, тесня самозванца к краю тучи. Тот не ожидал от брата-кузнеца, который больше ковал мечи, чем бился на них, такой прыти и едва успел выхватить оружие. Рутил наступал. Гиацин же как будто разучился владеть оружием. Эссантия забрала все его таланты. И вот Рутил занес меч для решающего удара, Но вокруг все неожиданно потемнело и стихло. Со стороны Манибиона надвигалось нечто, заставившее сжаться и защитников Драгомира и предателей. На секунду все замерли, глядя на горизонт, который словно раскололся надвое. Воцарилась тишина.